«А почему бы и нет? Ведь вначале он был именно там и продан. У них наверняка сохранились записи купли-продажи. Так что большой переграды, я думаю, не будет». «Странно, однако, что похититель привез трейлер в то же место», — сказал Дрейк. «Простое совпадение», — выразил свое мнение мейсон «Я этого не говорил. Твои слова сухо заметил Дрейк». «Конечно». В конце-то концов, таких больших площадок для продажи, как в Идеалтрейд, в городе раз-два и обчелся. Но все равно такое совпадение заставляет задуматься. Мейсон посмотрел на Делу-Стрит и кивнул в сторону двери. «Ты готова?» «Да, я готова». Пол Дрейк поднялся с кресла для посетителей. «Намек понял. Меня выпроваживают». «Хороший мальчик!» мейсон открыл дверь, пропуская Пола вперед. «И не нужно даже брать его за ухо!» Детектив улыбнулся. «Иногда это и не помешает. Ну что ж, до скорой встречи!» «И я хочу, чтобы ты лично был на работе до 9:30 Бросил уже на выходе мейсон «Мне, возможно, захочется с тобой поговорить после того, как мы разберемся с трейлером. И не забудь про похищение денег из банка!» «Окей!» «Займусь этим, как только приду к себе. Я буду на месте до 10. Пул Дрейк направился дальше по коридору к своему кабинету, а знаменитый адвокат в сопровождении верного секретаря вошел в лифт. Минуту спустя они уже выезжали со стоянки рядом с домом. А еще через несколько секунд Пэрри мейсон думал только о том, как бы им не задержаться в пути из-за невероятного количества машин на дороге. Был час пик. «Сколько же мы будем ехать?» – спросила Делла Стрит. «Минут двадцать, как минимум». «Так долго?» – она изобразила удивление. «Шеф, уж не дали ли вы очередной зарок не превышать скорость?» Мейсон в ответ кивнул самым серьезным видом. «Автомобиль, Делла, стал действительно смертельным оружием. Слишком много людей за рулем, слишком много машин, и всем надо куда-то спешить в одно и то же время». «Ну что ж, раз вы встали на путь истинный, я могу расслабиться». Делла откинула голову на сиденье. «И мне не придется больше высматривать, не видно ли по ходу движения дорожной полиции». «Отныне и впредь», — глубокомысленно произнес мейсон — «дорожные полицейские мои друзья. Я хочу, чтобы их было больше, потому что если я собираюсь стать законопослушным...» то мне и других граждан хочется видеть тоже соблюдающими закон. Кстати, Делла, а что ты думаешь о нашей новой клиентке? Бедняжка, мне ее жаль, попала в такую переделку. И то правда, бедная и разнесчастная. Но, шеф, вы скептически настроены. Пэрри Мейсон увидел, как впереди на перекрестке замигал зеленый и на желтом затормозил. Если отбросить эмоции и взять одни только голые факты, то перед нами девушка, у которой отца приговорили по обвинению в присвоении почти 400 тысяч долларов. Эта девушка разъезжает на дорогом лимузине, живет в стоящему ему денег при цепи на колесах, нигде не работает, а занимается лишь тем, что в припрыжку сбивает голыми ногами и на поле для гольфа а теплое солнце и мягкий ветерок греют и обвивают ее нежную кожу. Она нашла себе очень неплохое занятие, согласилась Делла. А сейчас давай взглянем на все это с точки зрения тех, кто отвечает и принимает решение о досрочном освобождении на поруке. Заключенный Колтон Дюваль находится в тюрьме, и приговор его был неясным и неокончательным. Он утверждает, что невиновен, и что осужден незаконно, по ошибке. И не все обстоятельства дела до конца выяснены. Вы член Совета по помилованиям и досрочному освобождению, поэтому вам предстоит решить, до каких пор держать Колтона Дюваля в тюрьме. И вот вы почти уже приняли решение его выпустить, остается спросить мнение тех, кто ведет оперативную работу по делу, Вы их спрашиваете, и вдруг узнаете, что дочь ездит в дорогом автомобиле, живет в первоклассном трейлере, работу забросила, а деньгами сорит направо и налево. Ну, если трактовать дело так, Дела Стрит сделала паузу. Боже мой, получается, что она сама своими действиями держит отца за решеткой. При условии, что Мэйсон улыбнулся. «Не тяните же, шеф! При условии, что Совет по делам совершеннолетних, а у него в этом штате те же функции и обязанности, что и у Совета по помилованию и досрочному освобождению, имеет намерение, пусть даже самое малое, этот милосердный акт осуществить. Если так, то неуместнее ли будет предположить, что Орлен Дюваль скорее пытается не освободить Колтона Дюваля из неволи?» а наоборот, удержать его там. В таком случае действия дочери с точки зрения властей штата будут выглядеть вызывающими раздражение, если не сказать просто вызывающими». «Да, это определенно так, как вы сказали». «С другой стороны, — продолжал мейсон это выглядит как очень соблазнительная приманка». «В каком смысле?» «А вот послушай, дюваля сажают в тюрьму». Но одновременно дают понять, может быть напрямую даже и не говорят, а как-то по-другому, что если он вернет награбленное, то досрочное освобождение состоится. Ясно, что желание возвращать добычу он не испытывает, хочет переждать, хочет, чтобы от него отступились. В результате это ему удается, и власти думают, будто о свободе он и не помышляет. Затем дочь Дюваля начинает вести роскошную жизнь без видимых средств к существованию и пребывает в райском блаженстве полного ничего не делания. Будет только естественно, если чиновники, отвечающие за досрочное освобождение, подумают. Но ну вот теперь понятно, что во владение деньгами вступила его дочь. Так не лучше ли будет этого мошенника освободить и понаблюдать за ним как следует? У мы-то его из виду не упустим». «Помешать дочке транжирить деньги мы не можем, но рано или поздно, и сам Дюваль потратит энную сумму, тогда-то мы его и прищучим, признаваяся, мол, откуда денежки, прервем его досрочное освобождение и, может быть, сумеем привлечь в качестве сообщницы и дочку, а после этого, возможно, удастся и на деньги выйти, и хоть какую-то их часть получить обратно». Делла -стрит пыталась переварить услышанное, Кто-то играет на много ходов вперед. Совершенно верно, согласился Мейсон. А какова же получается ваша роль в этой схеме? Моя? Я так думаю, что мне отведена роль пешки. То есть вами хотят воспользоваться? Да, использовать и выбросить. В любом случае будьте осторожны. В этом не сомневайся. Мейсон свернул на автостраду с односторонним движением, и последующие 10 минут они ехали, не говоря ни слова. Потом он повернул на поперечную улицу, проехал кварталов 5-6, и, наконец, они оказались перед идеал-трейд-трейлер-центром. Припарковавшись, Мейсон выбрался из машины и пошел осматривать длинную вереницу разнообразных домиков-прицепов, выставленных для продажи – Делла Стрит последовала за шефом. «Невозможно предсказать, что они изобретут следующим», сказала Анна мейсону, остановившемуся поглазеть на понравившийся экспонат. «Чего только не придумают. Внутри все, что душе угодно. И в то же время все это в таком ограниченном замкнутом пространстве, что просто диву даешься. Настоящий дом на колесах. Поразительно!» В этот момент, к ним приветливо улыбаясь, подошел один из работников центра. «Неплохо, правда? Хотите найти что-нибудь для души?» «Нет», — ответил мейсон — «мы бы хотели поговорить с управляющим». «С Джимом Харцелем?» «А управляющего зовут Джим Харцель?» «Да», — торговец с трейлерами кивнул. «И где его можно видеть?» «Идите за мной, сэр». Он провел их вдоль длинного ряда трейлеров и пригласил пройти налево. Мэйсон шепнул Делли-Стрит. «Ты не забыла бумагу и карандаш?» «Обижайте, шеф! Я без них не ни шагу, разве что в ванную!» «Тогда я тебя прошу, когда Орлен Дюваль сюда приедет, запиши номер ее автомашины, если, конечно, она не воспользуется такси Дела Делла-Стрит сделала знак, что она поняла. Приветливый молодой человек остановился перед маленьким низким зданием. «Офис мистера Харцеля, входите!» «Благодарю вас!» мейсон сделал шаг назад и пропустил вперед секретаря. Харцель оказался здоровенным широкоплечим типом с выпеченной вперед грудью, медвежьими ухватками и верным глазом аукционера. Их он оценил с полувзгляда. «Здорово, ребята! Что произошло?» «А почему вы сразу думаете, что что-то произошло?» – спросил мейсон «Я вижу», – добродушно усмехнулся здоровяк. «Работа такая! У тех, кто приходит ко мне заключать сделку, рот, как правило, до ушей. А как же иначе? Делают важный шаг в жизни. Решили бросить все на время и побродяжничать, как цыгане? Пожить, наконец, в свое удовольствие? А если приходят такие суровые и насупившиеся, как вы...» то ясно, что где-то что-то случилось. Выкладывайте. Наверное, купили трейлер, а он с браком. мейсон рассмеялся. Меня зовут Перри мейсон Тот самый адвокат? Да, это я. Харцель энергично сжал руку Мэйсона толстыми сильными пальцами. Необычайно рад познакомиться. А это мой секретарь, мисс Стрит. Делла Стрит уже протянула было ладонь, но мейсон потирая свою, остановил ее. «Лучше не надо. Раздавит». «Да и вы сами неплохо жмете», — возразил Харцель. «Признаться, я в прошлом много занимался борьбой. А кроме того, когда я стал учиться торговать, то все говорили, что крепкое доброе рукопожатие — чуть ли не половина успеха. Клиент должен почувствовать, что здесь к нему относятся чуточку лучше». «Здравствуйте, мисс Стрит. Счастлив познакомиться. Ну а теперь садитесь и рассказывайте, что вас привело. Уж не нарушил ли я закон?» «Знаете ли вы, Орлен Дюваль?» — спросил Мэйсон. М -м, «Дюваль, Дюваль, постойте-ка, это имя я где-то встречал». «Ах да, ну конечно же!» Лицо Харцеля расплылось в улыбке. «Что-нибудь смешное?» «Да как сказать?» «Скорее забавное воспоминание. Приятная, милая красотка, купила у меня гелиар, причем расплатилась наличными». «Что вы имеете в виду?» – удивился мейсон. «Я имею в виду наличные. Чек или «В том-то и дело, что никаких чеков. Заплатила хрустящими новенькими сотенными. А еще что-нибудь вам о ней известно?» «Но посудите сами, зачем мне что-то еще о ней знать?» «Покупает трейлер и выкладывает пачку денег. Для меня это самый убедительный довод. А что с ней?» «Надеюсь, не банк ограбила?» мейсон уже начал было задавать следующий вопрос, но остановился. «Но в чем же дело? Харцель не отставал. Этот гелиар, что вы ей продали, был сегодня украден». «Боже правый, украли? Застрахован, надеюсь?» «Неизвестно». Мой интерес состоит в том, чтобы его найти снова. А я чем могу помочь? Верните его. Улыбка мигом слетела с добродушного лица Харцеля. Погодите-ка, я что-то опять не понимаю. Только не волнуйтесь, успокоил его мейсон Я вовсе не хочу сказать, что вы его украли. Так случилось, что вы его купили. Ах, вот оно что! Харцель почесал затылок. «Сегодня действительно звонили, хотели привести Гелиар и просили продать на комиссионных условиях. То есть я не купил его. Кстати, вот у меня на столе и карточка. Имя владельца Прим. По крайней мере, он так назвался. Оставил еще телефон и адрес. Но я на всякий случай записал себе и номер его джипа. Правда, проверить не успел. Джип он запросто мог одолжить у приятеля» мейсон на карточку даже не посмотрел тогда может быть пойдем взглянем на этот гелиар?» – предложил хозяин охотно мейсон кивнул настоящий владелец появится здесь с минуты на минуту мы договаривались о встрече так идем смотреть харцель вдруг остановился конечно мистер мейсон я о вас наслышан и не сомневаюсь в вашей репутации но мой бизнес любит точность «Обождите, я подниму записи. Надо же сверить номер кузова и так далее». Почти уже от дверей Харцель вернулся к своему рабочему месту, открыл дверцу большого сейфа, вытянул один из ящиков с подшитыми документами, перебрал несколько папок, пока не нашел нужную, открыл ее и быстро что-то оттуда списал в записную книжку. «Ну все, то, что нужно, я нашел. Можно и...» Он не договорил, потому что в этот момент с улицы вошла Орлен Дюваль. «Здравствуйте! Всем добрый вечер! Извините, что задержалась, но движение ужасное но «Ну, наконец-то, наконец-то, мисс Дюваль! Как вы поживаете?» Харцель шагнул к ней навстречу и протянул руку. В ответ девушка протянула свою и подошла к столу. «Спасибо, прекрасно!» «То-то вы так и выглядите!» Харцель отпустил ее ладонь, перехватил запястье и показал руку Орлен Дюваль. «Смотрите, мисс Смит, синяков нет. С противоположным полом я умею быть нежным. Но уж если меня жмут, то в ответ я тоже жму как следует. Мисс Дюваль, мистер мейсон только что сообщил мне о вашем трейлере. Да, его украли. И похоже, что он у меня. Мистер мейсон сказал мне это». «Но хотел бы я знать», — обращаясь сразу ко всем, — воскликнул Харцель. «А откуда мистеру Мэйсону это стало известно?» «Она мне заплатила», — немедленно ответил мейсон «Она? А не полиция?» Орлен Дюваль молча подтвердила. Харцель какое-то время переводил взгляд с одного необычного посетителя на другого и, подумав с полминуты, решился. «Отлично! Идем смотреть трейлер». Увидим сразу, тот или не тот. Он повел их вдоль расположившихся рядами трейлеров, ни на секунду не забывая об обязанности хозяина поддерживать беседу. Те, что сдают на комиссионных условиях, я держу сзади. Конечно же, мы пытаемся их продать, но выгоды от таких сделок меньше, чем от тех, что я полностью покупаю и продаю сам. Но дело опять же не в деньгах, а в обороте капитала. «А я предпочитаю оборачивать свой капитал побыстрее, и поэтому свои трейлеры, то есть те, что я купил, ставлю так, чтобы попадались на глаза в первую очередь. Вы пройдете мимо них прежде, чем дойдете до тех, что продаются на комиссионных. Есть домики просто замечательные. Вы, мистер Мэйсон, должны как-нибудь выбрать время и осмотреть их как следует. Вы непременно что-нибудь купите». «С вашей работой, когда куда бы ни поехал, все узнают и пристают с проблемами. Такая вещь придется очень кстати».